Глава 7. Грейс. В лучших традициях фильмов ужасов моё колотящееся сердце чуть не выскакивает из груди, когда внедорожник головокружительно выходит из-под контроля. Когда он, наконец, останавливается, мои руки трясутся, и я чувствую слабость от перенесённого напряжения. Прижимаюсь лицом к окну. Всё, что я вижу, — абсолютная тьма — прерываемые лишь тоненькими полосками фар. Они освещают белую полосу. Вокруг нет ничего, кроме снега. Мы у подножия небольшого холма, но с тем же успехом это может быть и гора. Когда я всматриваюсь туда, где, как мне кажется, должна быть дорога, она кажется невероятно далёкой. Рядом со мной тяжело дышит Логан. «Ты в порядке?» «В порядке». Мы ни во что не врезались, оба целые и невредимы, как и наша машина. «У нас привод на все колёса, верно? Мы сможем вернуться на дорогу?» Он поджимает губы, оценивает ситуацию. «Мы можем попробовать. В худшем случае я выйду и подтолкну». «Ты собираешься толкать внедорожник вверх по снежному склону?» С недоверием спрашиваю я. «Я знаю, что ты больной сексуальный зверь, но...» «Спасибо, детка». Он издает смешок. «Всегда пожалуйста. Но я не думаю, что ты достаточно силен для этого. Ты слабо в меня веришь». Я закатываю глаза. «Тогда докажи, что я не права. Но лучше сделай это сейчас. Я хочу попробовать выбраться отсюда до того, как мы умрем». «Мы не умрем». Его голос звучит серьезно. Он переключает передачу с нейтралки и медленно нажимает на газ. К моему большому облегчению машина трогается с места. Хорошо. По меньшей мере, мы не застряли в каком-нибудь безвылазном сугробе. Логан проезжает несколько футов, затем сворачивает к склону. Он не слишком уж крутой, но Мерседес одолевает где-то фут, прежде чем начинает пробуксовывать. Логан жмёт на газ, машина не сдвигается ни на дюйм. Дерьмо. Он вновь жмёт на газ. Я чувствую, как работают шины, пытаясь найти сцепление, но этого не происходит. «Полагаю, надо толкать», — смиренно говорит Логан. «Пока я сижу с несчастным видом, он откатывается назад и выставляет машину на позицию». «Ладно, красотка, твое время блистать». Я слабо смеюсь. Он застегивает куртку и берешь шерстяную шапку с центральной панели натягивает её на голову, затем вынимает из кармана пару перчаток. «Ну», — объявляет он с кривой смешкой, — «будет не клёво. «Я могу выйти и помочь тебе толкать». «Нет, мне нужно, чтобы ты рулила и жала на педали». После того, как он выскакивает наружу, я перебираюсь на водительское сиденье и пристёгиваюсь, чувствуя себя из-за этого немного глупо. Но лучше уж чувствовать себя в безопасности, чем потом пожалеть об этом, так ведь? Затем я открываю окно, чтобы слышать его инструкции, и порыв, пронизывающий ледяного воздуха, бьет мне в лицо. «Хорошо», — слышу я приглушенный крик Логана. «Насчет три жми на газ, а я слегка подтолкну, ладно?» «Ладно», — кричу я в окно. Он начинает считать. «Раз, два, три». Я вжимаю ботинок в газ. Машина рвётся вперёд. Фут, два, и она движется дальше. «Да!» — кричу я. «Работает!» Мы уже на полпути наверх. «Давай!» — ободряюще кричит Логан. «Мы сможем, малыш!» «Ты что, назвал меня малышом?» «Да, прости, Гарретт оккупировал мою голову!» Кричит он сквозь ветер. «О боже! Неужели так трудно образумиться?» «Забудь об этом! Просто держи ногу на газе! Мы это сделаем!» «Он прав!» Ещё несколько ярдов, и... Вот только у нас не получается. Я слышу, как Логан громко ругается, а затем машина откатывается назад на несколько футов. Мать Божья, он всё ещё сзади машины? Волнение сжимает горло. Что, если я сбила его? Прежде чем успеваю моргнуть, машина откатывается туда, откуда мы начали. Проклятие! Облегчение окатывает меня, когда обветренное лицо Логана появляется в окне. Я поскользнулся, рычит он. Прости. Это мне надо просить прощения, отвечаю я, тяжело дыша. Я не успела вовремя нажать тормоз. Я могла убить тебя. Давай попробуем ещё раз. А что, если ты снова поскользнешься? Я не хочу тебя переехать, ты мне нравишься. Его мускулистая грудь содрогается от смеха. Кроме того, я, честно говоря, не думаю, что у нас получится. «Давай просто вызовем эвакуатор», — предлагаю я. «Хорошо». Логан садится обратно в машину, проскальзывая на пассажирское сиденье. Берёт телефон и смотрит в экран. «Дерьмо. Одна полоска. А у тебя?» «Ноль», — весело отвечаю я. «Ты меня обогнал». Но вместо того, чтобы гуглить номер эвакуатора, он открывает бардачок и начинает рыться там. «У Мерседеса есть сервис помощи на дорогах», — отвечает он на мой вопросительный взгляд. «Занятно. Номер должен быть где-то тут». Он, наконец, находит бумагу. Набирает номер. Когда кто-то отвечает, он диктует номер договора и объясняет ситуацию. Дает наши координаты, слушает несколько мгновений, а потом закатывает глаза. «Они велели подождать», — говорит он. И пока мы ждём, звонок срывается из-за слабого сигнала, так что он вынужден перезванивать и повторять всё сначала. «Я только что звонил», — рычит он после того, как ему задают кучу вопросов. «Кто-то уже проверял информацию, когда звонок сорвался, и...» Он сдерживает ругательство и бросает взгляд на меня. «Они велели мне подождать». Я хихикаю. На этот раз звонок не срывается, но ответ нас не радует. «Утром!» — скрикивает он. «Серьёзно?» «Мы загнёмся к утру», — шеплю я. «Логан улыбается мне». «Мы не умрём к утру». «Нет, нет, извините, я говорил со своей девушкой. Но это слишком долго. Ну же, чуваки, вы должны прислать сюда кого-то раньше. Мы застряли у подножья холма посреди снежной бури». Он делает паузу. «Я понимаю, что сейчас канун Нового года». Он замолкает на мгновение, а потом рычит, словно разгневанный зверь. «Мать их! Они велели мне подождать!»